Глава 7. Дни размышлений. Три дня жуткой нервотрепки. Я ничуть не преувеличиваю. Трое суток мы посменно стоим на фишке, то есть караулим поселок и судно. По вполне понятным причинам, ночью вахту несут мужики. Это чертовски утомляет. Днем чуть полегче можно поставить на стражу женщин на какое-то время. Если я воспринимаю такую нагрузку привычно, то остальным тяжко. Обыкновенному мирному человеку трудно привыкнуть к жизни с постоянным ожиданием удара. Ничего тут не поделаешь, надо приспосабливаться к новым реалиям. Радует, что берегом с юга к нам не подобраться. Чащобы между разбойным и оставленной базой гидрологов раскинулись образцовые, непроходимые, с капитальными завалами и топкими ручьями. Петликов говорит, что в ту сторону ведет зимник, летом расползающийся в грязную грунтовую ленту. Не для новичка, а маршрут. Во всяком случае, летом по зимнику даже местные не ходят. С берега наблюдать за обстановкой даже лучше, чем из ходовой рубки Синильги. Там выше. Зато на Синильге безопасней, поэтому ночью вахта идет исключительно на судне. Нам пришлось экстренно сооружать навес над любимой скамейкой. Погода никак не установится. То и дело идут холодные дожди. Нет супостата. Лучше бы появился, честное слово. Сегодня я решил, что теперь и не появится. Если бандосов искать начали сразу, то кореша давно бы уже были тут. Но бдительность не снижаем. Рыбалка почти свернута. Сети эти ставим и исключительно напротив поселка. Обнаглели? Отвечаю – да. Ледник полон рыбы. Уточняю – ненавистной рыбы. Жрать ее может только тунгус. Даже коту надоело. Не так давно я подумал, что если меня ждет еще одна неделя рыбной диеты, То возникнет идиосинкразия. Стану веганом. Хотя в честных условиях натурального хозяйства веган долго не проживет. Природа идет в наступление. Утки все чаще садятся на расстоянии оружейного выстрела, и стояги в поселок начали захаживать в конец обнаглевшие зайцы, которых привлекают брошенные огороды и парники. Хорошее подспорье! Петляков говорит, что зайчье мясо обманчиво. В старину многие охотники обожглись, понадеявшись на этот ресурс. На севере существует такое понятие, как «заячьи поляны». Это места, где длинноухих гораздо больше, чем в среднем по территории. Бывало так, что отшельник, решившись сбежать от мира, селился рядом, уповая, что зайцы-то его точно прокормят. Ловил их силками, питался исключительно зайчатиной и тяжко заболевал, вплоть до печального финала. Дело в том, что заячье мясо абсолютно диетическое. Это чистый белок, или, как модно говорить, протеин. Жира в нем нет вообще. Вот и употреблял человек пищу без капли жиров, которая, между прочим, остро необходима для жизнедеятельности и правильного обмена веществ. На северах рулит так называемый белково-жировой обмен, как, например, у Нганасан или у Ивенков. Среда такая. Жир у зайца содержится во внутренностях немного есть в голове. Хищники – существа умные, и поэтому они первым делом выедают у добычи, потрахая голову. Человек же чистит зайца до полной кулинарной красоты. Со временем возникает что-то вроде белкового отравления. Конечно, если вы жарите или тушите зайчика с подсолнечным маслицем, то проблем не будет, появляется вкус и радость желудка. У отшельников былых времен растительного масла не было. Увлекшийся охотой Игорь, по заветам Петлякова, не садит дефицитными патронами по мишеням, а тренируется практикой. Позавчера подбил трех уток, а вчера прибежал ко мне с круглыми глазами и сообщил, что на окраине поселка стоит любопытный лось. Так как я упорно возился с проводкой на КС-100, то отвлекаться не стал, разрешив ему воспользоваться колчаком. Молодец, потупчик, обошелся всего одним патроном. Драгоценного лося мы разделывали всем миром. Бережно перерабатывая все, что может пойти в дело. Вкус у лосятина специфический. Обычно при его готовке активно используют маринады и специи. Мясо взрослого лося жесткое, поэтому варить-тушить его нужно долго, порой до 8 часов, если зверь староват. Тосковавшись по мясному, я никакой жесткости не заметил. После первой готовки чуть язык не проглотил. Зверье постепенно занимает освободившееся жизненное пространство. Я все чаще с грустью думаю, подросшее потомство уже не будет бояться человека с ружьем. Разве что генетическая память потребует несколько большего срока. Если в ней есть место для таких воспоминаний, конечно. Три дня мы работаем на берегу. Каяска почти готова, остались мелочи. Отличный катер. Очень он мне нравится. Может, потому что я умею им управлять? Были времена. Удачная компоновка. Новый двигатель работает как часы. Он экономичнее и легче родного. Новенький водами с реверсом. На корме стоят две дополнительные емкости под солярку. Обыкновенные железные бочки. На левом борту между леерами и надстройкой моторного отсека закреплена небольшая рип-лодка «Бастер». Каждый капитан хочет иметь запасное плавсредство на случай непредвиденных обстоятельств. Особенно сейчас, когда уже не крикнешь «Караул спасите!» по рации. Если начнешь пускать пузыри, надежда только на себя. Из приборов на катере – простенький навигатор GPS, отныне почти бесполезный, система не пашет. Спутники Глонасс еще работают, но не все, как я понимаю. Навигатор на синильге ловит их эпизодически. И если такая картина везде, то для каждого участка местности придется составлять график корректной работы. Смартфонов вообще не нет. Деревенские такими игрушками не баловались, а у наших туристов при себе был планшет с GPS – И пара обрезиненных сотовых для экстремальных путешествий. Так что катер пока без навигации. Имеется и холод. Радар той же марки, что и на синильге, только классом пониже. За капитанским креслом на переборке в брезентовом чехле висит ракетница с зарядами. На полке лежит старенький советский бинокль в кожаном футляре. В рубке, рядом с рабочим местом шкипера, сиденье для пассажира. Между ними спуск в салон, где у переборок расположены два мягких дивана, закрывающих просторные рундуки, и откидной столик между ними. Диваны, с скамьи можно превращать в сплошные палати. На этом катере между салоном и лесенкой наверх в рубку установлена железная печурка с подом под кастрюлю или сковороду. Очень удобно. Не надо выходить на берег в дальних переходах. Яичницу можно пожарить прямо на борту. Еще день работы, и следующую Марию Селесту, увиденную на Енисее, можно будет буксировать вне зависимости от состояния судна. Сейчас же у меня очередной затык. Не горят плафоны салона. Вроде бы все собрал правильно. Надо прозвонить. Плав магазином занимается Геннадий Федорович. Все проверяет, испытывает вспомогательные системы. Навигационные огни, рацию, эхолот, курсовой и кормовой прожектора, прожектора-искатели, электроосвещение внутренних помещений. То здесь, то там проявляются косяки. Лампочка сгорела, контакт не контачит. Так он говорит, старый хитрован. На самом же деле дед просто не может оторваться от парохода. Все это уже поняли. Рядом с ним частенько обретается Игорь, конкретно заведенный на поиск после того, как Петляков необдуманно сказал, что у каждого нормального капитана на реке есть огнестрельное оружие, хранящееся в тайниках. Пацан теперь готов разобрать судно до заклепок, лишь бы заполучить вожделенный нарезной ствол. Кипер матерится, орёт, глаз с кладоискателя не спускает. Пока не нашел, переживает. Ничего, пусть ищет, Свой карабин я ему постоянно давать не намерен. Женщины всегда в работе. Катя в сопровождении кого-нибудь из мужиков взъерошила брошенные дома поселка и выгребла оттуда все, имеющее отношение к медицине. Пунктик у нее такой, запасы делает. Очень хороший пунктик. В основном попадается перевязочный материал и самые примитивные медикаменты. Револьверы опробованы. Учитывая малое количество боеприпасов, дед сразу положил на все знакомство три патрона. И сам показал пример, начав тренировать руку с помощью небольшой гантели. Игорь, наслушавшихся его рассказов, потребовал старый чугунный утюг. Раритетный прибор, дореволюционный, с литым царским гербом. Открываешь крышку и насыпаешь внутрь раскаленные угли. По бокам ряд отверстий. После загрузки твердого топлива оператор утюга начинает совершать им маховые движения, поднимая температуру. Гладит отлично, но уж очень тяжелый. Потупчик тужится, краснеет, но держит. Стреляли они по мишени с дистанции в 25 метров. Весьма неплохо. Пес знает, где уголовники подрезали оружие. Федорович говорит, что когда-то наганы были на вооружении в Вохор, в Железногорске. Соседский сарай приватизирован. Туда складывается все маломальски нужное, в перспективе и годное по состоянию. Лодочные, моторы, инструмент, палатки, дельная одежда – на всякий случай. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. С тех пор, как я, выпускник Московского политеха, покинул столицу и ударился в сибирские и полярные авантюры, мой лексикон неоднократно менялся. Вот и сейчас я начинаю все чаще употреблять слово значится, а вместо «что за хрень» употребляю местное «чо к чему?». Неуместные маты все чаще замечаются другими связками, типа сибирского «тоси-боси» или «тырым-пырым». «Чертов дед!» В сибирском диалекте есть составляющие со всех российских говоров, так что волжское «как могем, так работам» уместно и здесь. Все стали серьезными. А бандитов нет. Вообще никого нет стоп, соврал. Вчера мы увидели отныне немыслимое. Картинку из прошлой жизни. На эшелоне в 10 тысяч, оставляя за собой шикарный инверсионный след, прошел большой пассажирский джет прямо над Енисеем. Мы даже поспорили, Боинг это или аэробус. Куда он шел? На Норильск? Или это трансполярный рейс в Канаду или США? Никто по нему не стрелял. Странный рейс. Тут не обошлось без Красноярска. Либо он вылетел оттуда, либо, как вариант, подскакивал, заправлялся, а служба УВД аэропорта Емельянова его сопровождала. Выходит, что надо ехать на разведку. Или плюнуть на все и забыть. Ох, тяжело жить в метаниях и непонятках. Все возбудились. Оказывается, южнее нас происходит нечто существенное. Еще одна загадка. Согласитесь, горячая пища для размышлений. Община много работала, иногда отдыхала и за нами всегда следила пришвартованная к берегу беглянка, синильга. Плав-магазин издевался, ругал, насмехался и всячески провоцировал. «И долго вы собираетесь тут сидеть? Проедите все мои запасы, а дальше что? Поселок опустошен, поедете грабить следующий Но-но, шикарная жизнь охотников и собирателей новой формации». Я в шутку предложил Петлякову переименовать судно в провокатора и был шокирован, когда он сказал, что над предложением подумает. «Вообще-то ты прав, паря. Негоже пароход называть именем таежной колдуньи. Прошлый владелец обозвал без ума, и вот титок итог. Сбежала Синильга. Хе-хе. Еще неизвестно, какая судьба постигла экипаж. Оно нам надо?» «Да я же пошутил, Федорович. Какие уж шутки. Не приведи, Господи, сама хозяйка явится на судно. Бывает». «Ого. Ты как и сам что-то видел?» «Языком трепать не буду, все едино не поверишь. Да и знакомые сталкивались». Чё скалишься? Насмешник. Финельги не обязательно в балахоне к тебе являться. Тогда послушай, расскажу тебе всего об одном случае. Нынче не время для романов. Устроившись поудобнее, я приготовился. Классная история, рассказывает дед, получше любого чтива. Был у меня знакомец, которого звали Володя Милентьев. Жил и работал на Енисее между Дудинкой и Игаркой, вместе известным как Ванькин мыс. Строил на берегу, а заодно и обживал двухэтажное здание турбазы. В древности в этом месте хозяйствовал старинный долганский род. Об этом свидетельствовали две ритуальные березы – мужская и женская. Ветки были буквально увешаны разноцветными лоскутками-талисманами. «Встречал такие», – кивнул я, доставая трубку. «Ты покури да помолчи. Конец августа, сумеречные ночи, в непогоду так вообще темно». Он только что приехал из Красноярска, вертикалку ИЖ-27М покупал. На базе было три здания. Основное – баня и зимовочная изба. Женская береза стояла чуть в стороне, а мужская росла когда-то прямо на месте здания. В запале строительства ее спилили, поступив, как выяснилось, неразумно. Один старый долганин, узнав об этом, невесело усмехнулся и пообещал, что дом теперь будет периодически гореть. Поверили в это лишь тогда, когда пожар, потушенный с великим трудом, разгорелся по совершенно непонятной причине, ибо печь в здании в тот день не растапливали. Или, наверное, «Дурачок ты, молодой! Слушай, тебе говорят!» Я показал рукой, что затыкаюсь. Рассказ не об этом, хотя случай с березой может и дополнить. Трое их там было. Подруга Володи и напарник. С ними был молодой пес Малыш, внук легендарного на таймыре Кучума, отменной охотничья собаки. Ласковый и веселый внучок, в отличие от именитого предка, хоть и вымахал изрядно, но должное прытия в охотничьем и охранном деле пока мест не проявлял. Как говорится, собака не работала. В один из дней решили они обстрелять новое ружьишко и втроем отправились в близлежащий лесок. Постреляли по мишеням, насобирали грибов на ужин и направились назад, к базе. Возвращаясь, прошли по полянке, усыпанной торчащими из земли сучками до да ветками. Одна из них заинтересовала необычной формой. Потянули и вытянули из земли лыжу. Вероятнее всего детскую, всего-то сантиметров шестьдесят. Серая, очень старая, но аккуратно выструганная и с необходимым креплением. Ремешок из кожи оленя стал настолько ветхим, что рассыпался в прах от первого же прикосновения. Приятель мой взял лыжу с собой, хотя подруге это не понравилось, судя по всему, сразу же. Уже позже, сидя на берегу Енисея, отмыл он эту лыжинку с любовью, добила. После этого решил куда-нибудь ее приспособить, для антуража. На козырьке зимовочной избы традиционно были закреплены трофейные рога и черепа, для красоты пущей важности. Да, там же над дверью он вбил в дерево два гвоздочка. На них эту лыжинку и положил. Вечеркой они с подругой стояли на балконе второго этажа центральной избы и смотрели на притихший осенний енисей. Ох и красив он, когда тих, но прямо из зеркала. Я энергично закивал. Не часто, но наблюдал. И тут появилась радуга. Огромная и яркая, начиналась на середине реки, прямо напротив, и уходила далеко на юг. Здесь надо вот что тебе пояснить. Это для простого обывателя красоты радуги приятные и даже праздничны. У речных людей есть своя старая и проверенная опытом примета. Появилась радуга, значит, жди какой-нибудь каверзы. День прошел, как обычно, и все легли спать. Ночью они проснулись от дикого гула, даже грохота. Огромный двухэтажный дом трясся, как фанерный. Все трое выскочили на балкон. На Енисее свирепствовал жесточайший, невиданный силы шторм. Ветер просто ураганный. Приятель мой смотрел на взбесившуюся реку и боковым зрением заметил, что в привычном пейзаже чего-то не хватает. Отсутствовала лодка с мотором, казанка 5М3. Тук сам знаешь, тяжелая. Причем они ее не просто подвытащили на метр другой от берега. Нет, лодка стояла далеко от воды. Ею не пользовались в последние дни, да и ремонт кое-какой производили. На берег. Лодки нет как нет, и следов потаски, то есть признаков волочения по земле, тоже нет. Что за чертовщина? Ночь они провели тревожно, то и дело проверяя оконные шпингалеты. На утро шторм на реке стих, но их беда на этом не закончились. Пришла. Пыхнул я ароматным дымком. Отказала бензопила. Простейший, по сути, агрегат, ничего сложного. Но в этот раз не помогало ничего. Все системы проверяли, свечи прочищали, потом меняли. Не работает аппарат, и все тут. Два дня они с ним мучились бестолку. А без бензопилы заготавливать дрова дело каторжное. Береговой сушняк — это просто порох. Печи сгорит моментально, а тепла мало. То ли дело лиственничный сырец, напилишь ствол бензопилой, расколешь на четыре части, и тепла много, и горит долго. В общем, просто беда. Первая заподозрила неладная женщина. Я так думаю, что именно она и спасла их от следующих, может быть, куда как более серьезных бед. Знаешь, милый, а все-таки напрасно ты эту лыжинку долганскую из земли вытащил, вернул бы на место. Тихо сказала она, глядя на очередные попытки оживить инструмент. Надо сказать, что в то время приятель мой еще не придавал значения силе, взятых у природы древних вещей, захороненных в ней когда-то, и их воздействию на жизнь нашу. Но в тот раз он послушался сразу же. Подошел к зимовальной избе, снял лыжинку с гвоздей и понес туда, где и взял ее. На удачу место нашел сразу же, дырка в земле осталась. Старательно вспоминая, уложил лыжу по законному месту, присыпал и чуть утрамбовал. Вот что отрыв от цивилизации с людьми делает, хмыкнул я. Через два часа с собакой отправился погулять по берегу. Рассказчик не отвлекался. Что удивительно, ружья с собой в тот раз почему-то не взял не бывалое дело. Вечно лающий, словно как оглашенный, молодой пес в этот раз вел себя необычно. Шел спокойно, даже степенно, внимательно осматривая местность. Неожиданно он остановился и уставился куда-то наверх. Посмотрел приятель по направлению взгляда собаки на вершину невысокой елки и увидел Соболя. А ружья-то и нет. Делать нечего, решил спугнуть, стряхнуть с дерева. Колотил по стволу, пока Соболь, напуганный до смерти, не спрыгнул вниз и, парашютируя, не полетел чуть в сторону. Неопытный пес взять не смог, и зверек-стремглав забрался на высохший стволик старой лиственницы. Здесь его уже было очень хорошо видно. Стрехнул он его сушниной, тогда малыш взял Соболя прямо на лету. Классика. Рябнул челюстями так, что приятель испугался. Все, конец шкурки. Но малыш к изумлению бережно положил тушку перед ним на землю. Взял в руки, проверил, кости в смятку, сама шкурка целая, всего один крошечный прокус. Радостный, направился приятель к друзьям и тут услышал звон рев бензопилы. Опа! Тебе рифмовать, что ли, парень? Никто из них не понимал, как это случилось. Взволнованный Володя рассказывал, что решил ее еще раз осмотреть, без всякой надежды. А она работает, стерва, как часы. И собака заработала. Первый охотничий трофей, оправдавший совершенно неожиданно старую родовую славу. На этом все их беды закончились. Лодку они так и не нашли. Да и не переживали, посчитав ее некой платой за науку. Вот с тех пор я никогда не вытаскиваю из земли старинные предметы. Особенно, если они местного народа имущества. Оно, знаешь ли, прилежалось. Вот пусть оно там и лежит. Не тревожь, говорит весь мой опыт, и не тревожим будешь. То есть, тунгусские, денецкие, долганские артефакты? Не только. Старинные предметы первых стрельцов и казачков тоже. А Синельга тут при чем? При том, что хозяйка и следит за соблюдением правила. Смотри. — сказал дед строго. — Да вообще ты не собирался брать такие, — замялся я. — А вот так, чтобы явилось на глаза, бывало? — Бывало. Только я тебе не буду о том рассказывать. Раньше рассказал бы, а сейчас нет. Людей на реке мало осталось, теперь синильга чаще появляться будет. Она ночью приходит, когда небо чистое, в звездах россыпью, а луны нет. Сам ее увидишь, помини мои слова. Меня пробрала зноб. Стало реально не по себе. Да ну к черту такие рандеву, лучше бы не сталкиваться. Как все изменилось, не устаю удивляться. Шоколадные времена слушал бы чисто из а теперь мураши по коже, рассказанная дедом история поучительно последствиями необдуманного человеческого желания. В ней обозначена опасность, рожденная не в меру азартным любопытством, причем праздным любопытством, безо за всякой исследовательской, продуктивной и продуманной цели. Аналогичные легенды о некой мистической причинно-следственной связи поступков и последствий на Енисее наверняка можно услышать часто. Воспринимать их можно по-разному. Это личное дело каждого. Материального объяснения подобным феноменам такой локальной нехорошести не существует. Но здесь, в диких краях, все попытки объяснения вторичны, и быстро меркнут в сравнении с простейшей житейской целесообразностью, правилами самосохранения, выверенными личным и чужим печальным опытом. Хотя мистика, она и есть мистика. А я вообще-то боюсь мистического. Надо переименовывать, надо. Вчера Шкипер аккуратно закрасил надписи. А Даша Закревская, как человеку, приобщенному к мировым культурам, поручена срочно сделать новые трафареты. Так что вечерком будем наносить и бить бутылку шампанского. Игорь уверяет, что так положено. Врет, наверное. У нас, можно сказать, сухой закон. Физической работы много, крепкие напитки не катят. С пивом другое дело, этим балуемся. Умеет рабочий класс обоснования находить. Пиво не водка, имеет срок хранения, предупредил Игорь. Мы с дедом замерли на пару вздохов оценивая свежую идею, и быстро-быстро закивали головами в полном согласии. Так что жестяные баночки постепенно плющатся. Вечерком, перед сном, в меру. Апокалипсис, я надеюсь, закончился. Значит, начался постапокалипсис. Все как в фантастических романах. Наступает время выбора и принятия решений, как жить, чем и зачем вообще. Можно паразитировать и дальше. Уже завтра КС-100 будет готов, и мы могли бы переселиться в другой брошенный поселок на реке. Проверить, нет ли там нормальных людей. Если есть, узнать, как настроены. Если же аборигенов нет, отсканировать на предмет синяков. Точка свободна. Занимаем и какое-то время прожираем ресурсы нового места. Итак, по циклу. Перспектив никаких. Таежное зверье постепенно будет дотягиваться до погребов и складов. Продукты питания начнут портиться. Община станет деградировать. Конечно, можно принять в ее ряды еще какое-то количество людей, так ведь это палка о двух концах. Больше людей, меньше сверхценного ресурса на каждого. Закончатся патроны порох. Что дальше? Тима, община вымрет или ее поработят решительные люди. Рожать детей бессмысленно, им нечего предложить. Мы ведь не старообрядцы с колоссальной школой автономного проживания. Люди скоро упадут духом, сломаются. Какое-то время неплохо будут себя чувствовать те, кто дорвался до большого бункера. Так я условно назвал гипотетический схрон-склад с огромным количеством самых разнообразных ресурсов. Однако это жизнь в заперти, не приведи господи, если о нем узнает кто-то еще. Что будет с бункеристами, к примеру, через пять лет? Полное зверение. Да и не так-то просто встать на такой бункер. Все наши постепенно стали понимать расклады. Поры на эту тему закончены. Отправиться на сухогрузе в долгий путь с пересадками по мертвым деревням не греет. Ведь это просто вариант бункера, только передвижной. Пока топливо не закончится или не сломается машина. Но все чего-то ждали. Кардинально менять сложившийся образ жизни страшновато. Уже привыкли жить в относительном комфорте и спокойствии. И вот, перефразируя известную поговорку, скажу так. Не было у постаповцев печали, нашли постаповцы плав магазин. До этого момента рассуждения были умозрительны, от балды. КС-100 после починки и погрузки всего табора сможет принять на борт лишь ограниченное количество накопленного имущества, топлива и припасов. Единственное разумное предложение о необходимости предварительного исследования следующей точки базирования общины высказал Игорь. Надо вдвоем мотануть к ближайшей соседней деревеньке. Там понаблюдать с воды, потом с берега, да разведать, при необходимости зачистить. После чего хотя бы приблизительно оценить имеющиеся ресурсы и удобство проживания. Мне стало обидно за собственную расслабленность. Что-то теряю квалификацию. Очевидно же. Вроде бы все складно. Да не все ладно. Любые хождения на тяжелом катере по Енисею – это большой расход топлива. А запасы пополнять будет нелегко, портов поблизости нет. И не факт, что первая же разведка даст положительный результат. Может быть и так, что мне придется совершать несколько рейдов, вплоть до дальних. Но сожгу я в вечных поисках удобного гнезда всю солярку, а дальше что? Впрочем, можно остаться на месте и постепенно дичать. Кому это понравится? И вот тут-то и объявился провокатор. Отныне я буду называть плавмагазин именно так. Скоро Закревская придет на берег с трафаретами, капитан уже припас баллончики с краской. Пароход, теплоход, сухогруз, магазин называйте как хотите, суть не меняется. Провокатор ежечасно спрашивал нас. «Ну что, орлики и голубки, вы решились на что-нибудь, кроме болтовни?» Невозможно жить стало. Покойство в общине улетучивалось день ото дня. Ежедневные вечерние посиделки-планерки на которых мы истерли в пыль множество самых разных вариантов нашего будущего, стали более нервными, даже ожесточенными. Игорь настаивал на том, что нам надо найти большой бункер. «А через год?» — зло спросил я. «Наладим контакты с другими общинами выживших. К тому времени они сформируются. Основная борзота перестреляет друг друга». «Когда у продуктов выйдет срок годности, ага, я подбросил еще». «Кто нам эти контакты дадут, милок?» поинтересовалась Элеонора Викторовна у Игоря. «Зачем мы нужны кому-то? Разве что чемпионат по нардам устраивать?» «Все неправильно говорите», буркнул дед. «Да я и сам только сейчас понял. Надо заглянуть не на год вперед, а на три. Крыша у хранилищ потекут и провалится, и мука испортится. А мыши? Ого-го, сколько их разведется вокруг складов и элеваторов. За ними и лисы и волки, они мышек любят». Топливо начнет расслаиваться, техника ржавеет, резина сохнуть. «Что-то больно мрачно вы сегодня фантазируете, Геннадий Федорович?» — уныло произнес потупчик. «Хотя и правильно по сути. Безнадега какая-то. Хорошо в больших городах, где есть метро. Можно заново создать целый город». «Не можно!» — отрезал я. «Мы не в фантастической книге живем. Все метрополитены очень скоро будут до уровня ближайшей реки заполнены грязной водой». Откачивающие системы встали, а их содержание очень затратно. Понимаешь? Кроме того, у меня нет ни малейшего желания доживать свой век в полумраке, да еще и в обществе белоглазых детей подземелья. «Зато снег не страшен», — парировал Игорь. Снег — очень серьезная проблема. В России зимы долгие. Интересно, почему авторы апокалиптических бестселлеров не задумывались над проблемой снегоборьбы? Рента зимой, куда проедешь на автомашине по дорогам. «Даже на гусеничных вездеходах будет непросто. Некому чистить полосу, мертвая тема. Ищи лошадок и сани». «Хорошо бы не отходить от Енисея, товарищи», — тихо молвила Закревская. «Он кормит. Но в районе Красноярска съедобной рыбы не будет». «Если хоть какая-то будет», — махнул рукой дед. «Вот, правду говорит девушка. Только легче от этого не становится». Неужели действительно на нас надвинулась страшная и чудовищная безнадега? Будь я один, уехал бы в Норильск. Сначала наведался бы в Красноярск, как планировал, гляделся бы там, разведал, а потом на север. Удивлены? Я там был. Полтора года отработал механиком. На месторождении Норильск-Газпрома вахтовым методом. И мне нравилось. Закончил вахту и в город. Мини-отпуск. Ура, каникулы. Внимал однокомнатную квартирку у знакомого где отсыпался, валялся, смотрел фильмы и читал фантастику. На водку я не падкий, все шло мирно, денег хватало. Через какое-то время жить плашмя мне надоело, и тут помог случай. Я удачно вписался в классную компанию рыбаков и охотников. Люди с огромным опытом полевой жизни, большей частью пожилые, солидные. Я для них был просто мальчишкой, хотя изо всех сил старался показать свою пользу. Зимой на вездеходе с парой снегоходов ездили на дальние базы. Порой за 300 километров к северу. А там стада оленей, куропатки, заяц, подледная ловля, полный восторг. Летом рыбалка на озерах плато Путорана, святое дело. Изредка нам удавалось забрасываться в дикие края попутными вертолетами. Связи у моих напарников были отменные. Мои новые знакомые, ветераны Таймыра, Много чего интересного рассказывали, помогая новичку понять уникальность феномена под названием Норильский промышленный район. Центр района, раскинувшегося на 150 километров, собственно Норильск, это обыкновенный город. Не поселок-переросток и не симбиоз города и деревни, как, например, Иркутск. Плошная урбанистика. Часть города построена в старом питерском стиле. Здесь стоят металлургические заводы, комплексы самые большие в мире и рудники. Говорят, что суммарная протяженность подземных выработок приближается по длине к московскому метро. Работает аэропорт и несет относительно недалеко. Норильск — шокирующий город, особенно для тех, кто увидел его впервые. Проспекты, много широких улиц, линейная планировка. Да, тут есть милый исторический центр сталинской застройки в ленинградском стиле. Остальное — бетон с кирпичами. Здесь нет ни одного, одна, двух- или трехэтажного жилого дома. все более девятиэтажки. Но Норильск — это не дома, это другое. Центр промрайона, сам город Норильск, сплошной технопанк. Дредноут, броненосец-ретвизан. Все на виду, торчит во все стороны, ничего не спрятано. Кругом виден масштаб производства, заводы, галереи, вспомогательные цеха, технологический транспорт, бесчисленные железные дороги. Выбросы пары и дымящие заводские трубы. вай, ростверки, водоводы и металлоконструкции цехов. Обнаженные мышцы с самой серьезной металлургии. Из любого южного города можно сделать белоснежный круизный лайнер. Из Норильска только дредноут. Пока что нет альтернативных технологий. Космос в белое не облачается. Броня, панели, заклепки диаметром в метр. Дредноут пыхтит, дымит, в щелях бьется яростное пламя печей Ванюкова, электропечей и конвертеров. Гидротранспорт в шесть ниток тащит с обогатительных фабрик подогретую пульпу. Паренные дизель-электровозы тянут составы с рудой. Кругом груды металла, брошенные цеха, ждущие разделки. Рудольф Дизель, наверное, полюбил бы этот город. Люди как губку выжимают последнее из его древнего изобретения. Ибо других так и не появилось. Нет фотонных двигателей, есть технопанк. Город не напяливает на себя стал с экрана, он не прячется. И тем пугает новичка. Круглосуточный уличный свет. Можно читать книгу. Выхлопные трубы автобусов, выведенные наверх, лампы дневного освещения в окнах, на подоконниках стоит зелень. технотуман туман в лютый мороз. И город-производственник посреди самых больших на планете заводов. Ну, ребята, север вообще страшный, весь и всегда. Двое то только сюда не совался. Следы неудачных попыток видны повсюду. Их можно найти в самых дальних уголках побережья Карского моря. Север убил их всех. А вот этих людей не смог. Смирился, привык, притерлись. Аналога на планете просто нет. Как нет и другого выхода. Богатство нужно осваивать, братья с материка. Потому что во всех других местах планеты все ценное уже выжрали. выжрали и отплюнулись смартфонами что было у каждого в заднем кармане. Ага. Когда я после вахты или поездки на очередную охоту сидел у окна, пил горячий кофе и смотрел на ряды многоэтажек, стоящих напротив, на рекламный неон, море огней и поток машин под окном, то подходил к оставленному хозяинам квартиры школьному глобусу, чтобы еще раз понять, где все это находится. И каждый раз отрыбь брала. Как вообще можно было все это построить на такой широте? Здесь живут те, кто любит дредноуты. Новенький? Ничего, привыкнешь и начнешь видеть свои прелести. Они имеются. Везде так. Промышленный район совершенно автономен. Тут есть почти все, нужное для комфортной жизни и деятельности. Есть отличный уголь. Газовая отрасль, никакого отношения к Газпрому не имеющая, дует свои месторождения вдали и обслуживает нитки газопровода к городу. Электричество дает каскад таймырских газ. Молотят две плотины, которые проектировали на перспективу. В земле вся таблица Менделеева. Пока что это богатство работает в полсилы. Страна, видите ли, перестроилась, да все никак не очухается. Грузы круглогодично возят по сев морпути. Однако пассажирских рейсов по океану нет. В промрайоне работает морской порт в Дудинке. Коротким северным летом к океанской навигации добавляется речная по Енисею. Автодороги, связывающие анклав с материком, не существуют. И железки тоже. Точнее, железная дорога есть, но она внутренняя и выхода в сеть РЖД не имеет. Это остров. Остров имеет с одного боку плато Путарана с тайгой понизу или сатундру и тундру с другого. Система Путаранских озер, как подсчитали экологи, занимает второе место в мире в качестве природного резервуара чистейшей пресной воды. Зима – 9 месяцев, остальное – лето. Зимой случается полярная ночь, это когда шибко темно. Летом всем сгущенка. Сплошной день, солнце вообще не заходит за горизонт. Про морозы с пургами хотите услышать? Это свирепо, в определенные периоды почти космос. Ну и достаточно. Город умеет жить самостоятельно. Так он жил во время Великой Отечественной войны, когда авиасообщение на примитивных летательных аппаратах было крайне нерегулярным, А на морях караванам угрожали волчьи стаи Крикс-Марины. Комбинат начал делать все. От самоходных барж и локомобилей до мебели и посуды. Специальные бригады в промышленных объемах били оленя, куропатку и зайца. На озерах, малых реках и на Енисея ловили ценную рыбу. Белковой пищи хватало. А еще этот город интересен одним важнейшим обстоятельством. Он пережил целых два самых настоящих апокалипсиса. Первый случился в далеком 1979 году. Самые морозы произошло страшно. Взорвалась нитка газопровода. Да не в одном месте, а на приличном участке. До сих пор так и не прояснили, техногенка это была или диверсия. И энергетика стала тухнуть. Город начал замерзать, весь и сразу. А тут пошли затяжные пурги. Аэропорт закрылся. Помочь не мог никто, никакие войска, караваны и МЧС, коих еще и не было вовсе. На материке приняли решение срочно эвакуировать город, первым делом всех детей. На запасных аэродромах стояли Ил-76 и ничего не могли сделать. В квартирах быстро падала температура, отключался в полярные ночи свет. Люди занавешивали окна и двери одеялами, спали в шубах. Но никто не побежал ни в какие бункеры, все бросились устранять. Начали рваться трубы. Коммунальщики не успевали осушать систему, подключали жителей. Все были на рабочих местах. Собственно, на аварию набирали добровольцев. Нужны были сварщики высокого разряда с практикой работы на морозе и на трубе. Люди в немыслимых условиях жесткости погоды варили новую нитку, сменяясь как можно чаще. Их не успевали отогревать. Другие начали растампонировать угольный шахт, законсервированные когда-то. Угля рядом. 10 Донбассов. Отключили заводы и печи, закупорили остаток газа в живой трубе и какое-то время кочегарили целевым исключительно на детские сады. К подъездам подгоняли машины с установленными в кузове тепловыми пушками и загоняли теплый воздух в стояки лестничных клеток. Работали все городские службы. Никто не сбежал по избам. Когда открылся аэропорт, и авиация своим появлением сняла остроту ситуации, штаб принял решение никого не эвакуировать. Уже было ясно. Успевают. После этого нитку газопровода задублировали и шибко развили электроподачу от каскада Газ. Комбинат и город забрал себе все службы и предприятия, до того бывшие филиалами материка. Ввели безусловное технологическое единоначале. Во второй раз бабахнуло в 1994 когда взорвалась уже ТЭЦ, и опять в самое что ни на есть холод с пургами. Правились еще быстрее. После того случая создали огромное хранилище солярки, способное давать тепло и свет три недели, даже если взорвутся обе нитки газопровода, все линии ЛЭП, обе газ и оба аэропорта. За этот срок город всеми своими силами отремонтирует или создаст все заново. Любой местный ребенок, вырастая и интересуясь устройством среды, узнает, что так и так есть материк, мы на острове, а живем вот таким образом. И когда он, после отключения света, вызванного падением опоры, поваленной ураганным ветром, задает маме вопрос, «Мама, мы тут все замерзнем?» То услышит? «Спи, сына, через час включат, папа починит, он умеет». Дитя засыпает и потом спокойно живет всю жизнь, не вспоминая об этом в страшных ночных судорогах. Каждый человек здесь просто готов к таковому испытанию. Он привык жить с готовностью к возможному локальному апокалипсису то ничуть не мешает, когда создана и отлично работает строгая и выверенная система жизнеобеспечения. Какой бункер? О чем вы? Какая мародерка? Выживание коллективом с последующим восстановлением системы жизнеобеспечения. Может показаться, что Норильск в каком-то роде и есть мегабункер, но это не так. Как любой бункер, мегабункер типа московского метрополитена – Не имеет способов производства. Он вынужден жить исключительно мародеркой и критически зависит от нее. Норильск – самоокупаемый промышленный район с высокой степенью живучести. Вот и все. Количество всего богатства не определено до сих пор. Его просто немыслимо много. Я привел Норильск лишь в качестве примера, сообщив, что вообще и все северные поселения таковы. Наверное, что-то подобное можно наблюдать и в других замкнутых системах типа уральских зато или в Железногорске. Правда, с качественной и безопасной белковой пищей там куда как хуже. В общем, свою личную проблему я бы решил легко. А вот друзей туда не потащу. Ни в коем случае. Раз заикнулся, другой раз закину лудочку и больше намекать не буду. Человеку средней полосы очень трудно принять необходимость спасаться от апокалипсиса на Крайнем Севере, где зима 9 месяцев в году. Понимаю, инстинктивно хочется сделать с точностью до наоборот, спуститься по широте как можно южнее, в теплые края. Только что там теперь с экологией? Есть ли чистая вода? Как с древними болезнями, давно забытыми? И в сибирская язва, холера, чума. Сколько людей выжило в Норильске? 200 тысяч населения по всем районам суммарно, значит, можно допустить, что выжило 4 тысячи. Из них часть успела воздухом или последними судами ледового класса перебраться в Центральную Россию. Кто-то решил на перекладных подняться по Енисею. Я вспомнил мертвую баржу, которую тащил в Красноярск сошедший с ума капитан. На замену им в городе соберутся выжившие из северных поселков. Без снабжения им не выстоять. Увы, большинство представителей коренных северных народов уже утратило навыки кочевой тундровой жизни. Люди обитают в поселениях, отгонным оленеводством занимается лишь маленький процент. Сам видел. Что будут делать оставшиеся? Какое-то время, пока есть авиатопливо, Аэропорт еще сможет работать, если полоса не повреждена крылатой ракетой. Только куда лететь? На авось, что ли? Хотя системы связи там мощные, информации, я надеюсь, у них много. А вот зачем лететь? Разве что на разведку, с огромным риском невозвращения. Учитывая ментальность населения, Норильск будет стараться максимально сохранить производственные мощности, правильно законсервировать пока ненужное и уберечь системы. На ТЭЦ оставят одну работающую турбину, восстановят цех углеподачи, наладят подвоз топлива из угольного карьера. Нужна ревизия. Вряд ли им удастся сохранить газопроводы. Для этого просто не будет людей. Однако недавно построенный завод по производству газоконденсата вполне можно спасти. Тем более, что он очень важен. Это готовая солярка. Гидроэлектростанция в Снежногорске тоже будет работать одной турбиной. Этого хватит. Впрочем, тут я не специалист. Весь народ соберется в исторической части города, чтобы не разбазаривать теплоноситель. Механический завод переключат на выпуск реально нужной продукции. Создадут охотничьи и рыболовецкие бригады. Работы выжившим хватит. Ну, дадут мне в Норильске самосвал, начну заниматься нужным делом уголек возить. Или поставят механиком в цех. Тоска. Нет, Норильск не вариант. И сам уже не поеду. Ложилась община. Я чувствую, что это открывает некие перспективы. После случившегося каждый выживший человек бесценен. Нас шестеро, горы можно свернуть. Теперь мне не хотелось лезть под хозяйскую руку. «Мужики!» Неизвестно откуда взявшийся Игорь заорал, как подрезанный. И я не охренел лишь потому, что кричал он радостно, а не тревожно. «Паразит! Где он?» Я отложил инструмент и торопливо выбрался из каюты, больно ударившись плечом об алюминиевый уголок в проеме. Балабол, зачем так орать? Наверху вроде бы все спокойно. То ты там опять лазаешь, басурманин! проревел дед от борта плавмагазина, где они с Дашей уже начали процедуру переименования. Говорил тебе, чтобы не шарился в рубке. Говорил я тебя, спрашиваю? Вот он где. Чем-то чрезвычайно довольный потопчик высовывался из рубки теплохода и продолжал захлебываться от перевозбуждения, превращая слова в непонятное бульканье. «Да что там такое? Неужели по кого-то схватил? Или увидел?» Я вытер руки о рабочий комбинезон, схватил судовой бинокль и уставился на Енисей выше по течению. Предполагаемая опасность должна была исходить именно оттуда. «Чисто!» «Леха, беги сюда!» «Геннадий Федорович, не ругайся. Смотри, что я нашел!» «Так скажи или покажи, охламон, что ты языком хвастаешься!» «Нет уж, забирайтесь в рубку!» «Ты как там оказался?» — спросил дед ревниво. — Вроде дрова колол. — Молчи и тихо, — похвастался Игорь, сделав хитрые глаза. — Вы же ничего вокруг не видите и не слышите со своими художествами. — Я тебя сейчас мокрым линем выпарю, — пообещал шкипер, аккуратно складывая на ящик драгоценные трафареты. — Сейчас подойдем. Дарья, выбирайся на палубу. — Делать нечего, надо идти. Только вот еще один мокрый линь найти бы. Будет знать, как рабочего человека отвлекать от дела. Когда мы все ввалились в рубку, мне стало ясно. Нас ждет театральная постановка. «Ну, гад такой, чего нашел?» Уже беззлобно спросил Федорович. «Мужики, Дашка, подходите!» «Не-не, вот тут встаньте, я сейчас!» К моему изумлению, потупчик решительно встал на четвереньки, быстро пополз под штурманский стол. «Нагибайтесь!» «Я что тебе, девчонка, чтобы рачком стоял?» Вновь рассвирепел дед. «Ох, прости, Дашенька, сорвалось!» «Да ничего, Геннадий Федорович, прошипела девушка. «Я и сама готова ему в ухо дать». «Нагибайтесь, не пожалеете!» – упрямился следопыт. Ругаясь в зубы, мы полезли под край стола. «Смотрите! Видите две планки? Каждая на двух шурупах!» «Видим!» – прорычал я. «Быстрей!» А, Они нифига не на двух шурупах! Только на одном! Декорация! Вот так надо сделать!» Он осторожно, выгнувшись и подставив плечо, подвернул широкие планки, оказавшиеся своеобразными щеколдами, удерживающими крышку внутренней полости, спрятанной под столом. Скрип. Крышка медленно опустилась на плечо. Игорь перехватил ее руками. «Тяжелая! Вуаля!» «Елки-палки! Винтовка! Ух ты! Хитро придумано!» Бывший капитан предусмотрительно поклеил на поверхности поролоновые подложки. Предохраняющие оружие от царапин. Несколько кожаных ремней, стяжек. Рядом закреплена прямоугольная пластиковая коробка. «Но ты сыскарь!» — покачал головой дед. «Молодец!» — вынужденно признал я, все еще потирая зудящее плечо. «Цирк удался. А теперь сам вытаскивай все это богатство на стол. Посмотрим». Это был полуавтоматический малокалиберный аншуц с оптическим прицелом. Качественное и достаточно дорогое оружие. Скажи, что я лучший. Удивил. Где-то одобрительно похлопал Игоря по плечу. Я уж думал, что ты все возможные тайники прошерстил. А что в коробке смотрел? Спросил я. Обязательно. Наверное, даже на крутых ток-шоу, где люди за полчаса выигрывали миллионы, не было таких счастливцев. Пацан солнцем светился. Патроны там, в пачках по 50. 600 штук. Пинский, Лапуа. Три магазина, один пятиместный, два десятиместных. Гибкий шомпол в футляре и средства для чистки. Я взял мелкашку, вышел на крыло, вскинул к плечу, прицелился в берег. Легкая и прикладистая. Отличная машинка. А оптика средненькая, китайчатина. Не работает, Пади. Да шучу я, шучу! поднял ладонь Геннадий Федорович, увидев разом побледневшее лицо парня. Господи, да успокойся ты! Но тот трясущимися руками уже набивал магазин пятерку. Они с дедом пошли стрелять, а я остался в рубке. Успею еще. Хорошее приобретение. А бывший-то хитрован, в век не додумаешься там искать. Однако я бы и там не решил содержать ствол. Почему не в сейфе, тем более что подходящий есть в капитанской каюте? Причина может быть такая. Ствол левый незаконный. Что не редкость для этих мест. У многих таковое имеется по заимкам до да схроном. На реке свой мир, и ворон ворону глаз не выклюет, однако люди встречаются разные. Бывший капитан явно был авантюристом и с законами обращался вольно. Меня пробирал жгучий интерес. Что же все-таки с ним произошло? Короткий магазин отщелкался быстро. Мужчины вернулись в рубку. «Отлично садит!» — широко улыбнулся следопыт. «Если честно, то хотелось бы чего-нибудь покрупнее». «То, что надо!» — сразу отрезал дед. «Утка, гусь, глухарь!» Можно лесу убить и даже оленей, если севернее забраться. — Ну да. — Игорь, интересно, а как ты догадался сюда заглянуть и рассмотреть там тайник? — поинтересовался я. — Упал, споткнулся, поднялся в рубку посмотреть на реку, начал разворачиваться и ногу подвернул, вот и упал. — Так ты ногу повредил? Надо осмотреть, давай к Кате срочно, — забеспокоилась Дашка. — Успею. Самое малость, Даш, скоро пройдет. Лежу я, блин, матерюсь тихонечко и вынужденно смотрю под стол. Разу встать не смог, вот и разглядел. Честно говорю, сам не стал бы там лазить. Все и так просматривается. Везло мне, да? Лешка, ну скажи. Все равно молодец, искренне похвалил я товарища. А то. Теперь у нас два карабина, можно грузиться и ехать торговать. Прикиньте, я уже собирался муку в трюме ворочить, думал, может, там найду. В муке? — рассмеялся дед. Тоже будет так далеко оружие прятать? Мука. Я на какое-то время замер, прямо в прострацию впал. Алексей, что с тобой? Закревская тронула меня за руку. И тут меня прорубило. Мука. Чёртова мука на поддонах. Слова деда о том, что нужно глядеть в будущее на несколько лет вперед. Предложение Даши не уходить от реки в принципе, ибо кормит. Все это собралось в кучу и выстрелило, наконец-то сформировав то, о чем я, наверное, подсознательно думал долгое время. «Исаев!» — с армейскими интонациями рявкнул дед. «Здесь!» «Ребята, понял!» «Господи, еще один сюрприз!» Шкипер болезненно поморщился. «Мы должны оказаться нужными другим общинам!» — выдохнул я горячо, не обращая внимания на удивленные взгляды друзей. «Востребованы!» и не поставкой остатков просроченной тушенки и бакалеи. Их на какое-то время и без нас хватит. Кем-то другим. Допустим, что на базе идеи плавмагазина мы займемся товарной коммутацией, логистикой. На перспективу для тех, кто понимает, что через год картина резко изменится. Найдем общины, кластеры, не желающие деградировать. Одни делают то, другие это. И всем нужна связь, обмен, новое разделение труда. «Транспортная компания?» — удивленно сказал Шкипер. «Это интересно». Только... А почему бы им самим не заняться этим делом? Люди. Всем будет тупо не хватать людей. Тут уж надо выбирать, картошку и пшеницу сажать в промышленных объемах или по рекам ходить. Допустим, в сельхозобщении всего 15 человек, согласитесь, это немного. Не отправишь троих мужиков на судне по реке, это сильно ослабит потенциал. Стоп, решил старик, резко обрывая поток моих слов. Отставить лекции не ко времени. Так не годится. Давайте закончим работу, а уж вечерком поговорим спокойно. Договорились? Я кивнул. Все правильно, надо еще подумать. Подровнять края.